Глава двадцать четвертая. Двое под луной. Ветер не принес тучки, а наоборот разогнал. На небе вновь появилась луна, отражаясь в реке. Мы с дядей Витей немного помолчали. Похоже, ему, как и мне, требовалось время, чтобы прийти в себя. «Ленок!» — позвал он меня, затушив бычок и засовывая его в карман байковой рубахи. «Как так получилось, что ты в уме осталась?» Вместо слов полезла под фуфайку, вытащила оттягивающий карман Олимпийки одеколон и протянула дяде Вите. «Похоже, из-за этого», — сказала я, и, торопясь, сбивчиво принялась рассказывать об аллергии директора на гвоздику, о том, как меня обратили, о внутреннем голосе, о предателе Артеме. В конце не удержалась и воскликнула. «Дядя Вить, вон матрос, собака, и то тебя не предал». «Подальше от меня лег, Боится, но не убегает. А Артём?» Я замолчала, махнув рукой, чувствуя горечь и совсем не от полыни. «В жизни ленок всякое бывает. И корешок старый может финку в бок засадить», — задумчиво произнес дядя Витя и протянул. «Гвоздика, значит». Он открутил крышку, понюхал содержимое флакона, покивал головой своим мыслям, закрутил — и вернул мне обратно. «Как думаешь, я не вернусь снова под его влияние?» Спросила я то, что очень тревожило. «Не хотелось вновь превратиться в восторженную идиотку, ловящую каждое слово, каждое движение своего кумира?» «Вряд ли, если только еще раз не укусит», ответил дядя Витя не очень уверенно. Он немного замялся и продолжил. «Тут такое дело, Ленок, как бы сказать-то». «Вы же сейчас должны кровь у не высасывать». «Да, в это время командиры принимают добровольную жертву у солдат во имя светлого будущего и великого кормчего», — ответила я, вновь чувствую горечь в горле. «Эк он придумал, великий кормчий, командиры, солдаты, гнида вампирская». Дядя Витя сплюнул, вытер губы рукавом и вновь повернулся ко мне. «Ленок, тебе нужно сейчас идти в лагерь и принять эту самую жертву». «Нет, нет, нет!» — вскрикнула я, мотая головой и лихорадочно накидывая на рефлекс волка дополнительные цепи. Дядя Витя встал, подошел ко мне и хорошенько несколько раз тряхнул за плечи. «Нельзя, чтобы тебя раскрыли. Ты хочешь хотя бы попытаться спасти себя и товарищей, хочешь?» Шепнул он мне прямо в лицо, обдавая табачным запахом. «Хочу!» — выдавила я и спросила. «А как?» Дядя Витя выпрямился и вздохнул с облегчением. «Быстро оклемалась, молодец, Ленок!» — сказал он. «Сейчас я открою ворота, ты пойдешь к своим, примешь жертву, дождешься, когда все уснут, и возвращайся, поговорим». Мы встали и молча пошли вдоль берега мимо пляжа к воротам. За нами, на небольшом отдалении, поплелся матрос. Также молча я сняла фуфайку, а дядя Витя бесшумно открыл навесной замок, придерживая, чтобы тот не звякнул о металлическую стойку. Я посмотрела на дядю Витю. Почему-то бросилось в глаза, как серебрятся под лунным светом его наполовину седые волосы. Он одобряюще мне кивнул, приоткрывая створку. Я ведь и сама понимала, что так нужно. Пока шла до корпуса, где спали подшефные, понемногу снимала цепи с рефлекса волка. Чувствуя, как увеличиваются клыки и начинает ныть в предвкушении желудок и ненавидя себя и директора лагеря, сделавшего меня такой. Несмотря на решимость, перед палатой мальчишек немного замешкалась. Из соседней вышла Катя и удивленно спросила — Лиан, ты только пришла? А почему так долго?» Значок провалился в щель между досками, сказала я правду, и тут же принялась сочинять. Я его заколкой пыталась вытащить, только погнула. Ветку с куста отломала бесполезно. «Не расстраивайся так», — утешила подруга. «Здесь для защиты от солнца галстука хватит, а дома новый значок купишь». Мы зашли в палату вместе. Именно присутствие подруги помогло не дрогнуть и преодолеть себя, когда впивалась в тонкие детские запястья клыками. Взяла крови, как обычно, немного, но рефлекс успокоился, привык. Возмущенно булькнувшему желудку мысленно показала пачку гематогена в кармане Олимпийки. На этот раз мы с Катей вернулись одновременно с остальными. «Лена, ты опять этой гадостью намазалась!» Возмущенно спросила Света, два раза чихнув. «Комары же?» — произнесла я в свое оправдание, радуясь, что гвоздика перебила запах полыни. А то пришлось бы и про полынь придумывать. Скорчив жалобное лицо добавила. «Вам хорошо. Сами говорили, что их укусы не чувствуете, а у меня чешутся». Света еще раз чихнула. За ней галка. «В следующий раз не так сильно», попросила она и шумно высморкалась. «Схожу, умоюсь», — сказала я подругам, схватила полотенце и отправилась к умывальникам. Постояв там немного, попив воды, после дяди Витиного чайку в рту сушила, вернулась и заглянула в палату. Все спали. Странно, у девчонок совсем другая реакция на гвоздику, сходная с реакцией директора. «Может, у меня какая-то устойчивость к вампирскому воздействию?» «Недавно читала, что у какого-то процента людей собачья реакция на наркотики. Им становится плохо, рвет и все такое. Наверное, и с вампирами та же ерунда. Вон, не только я, но и Колька с первого раза не засыпал». Не заходя внутрь палаты, я потихоньку закрыла дверь. Неважно, что подруги раньше установленного времени не проснутся». Понятие «а вдруг» и на всякий случай никто не отменял. Вафельное полотенце оставило висеть на шее. На случай, если кто-то захочет полюбоваться рассветом и раньше встанет, а тут я захожу. «Здрасте вам!» А мне не спится, умываться ходила. Даже не думала, что умею с такой легкостью врать. Дорожка от нашего корпуса до ворот из директорского домика не просматривалась. Закрывал корпус для персонала. К тому же уверенный в себе до самонадеянности директор вряд ли надумает нас проверять. Но я старалась держаться ближе к площадке для зарядки. Невольно прислушивалась к шорохам, хотя и понимала, мне стоит бояться лишь директора, а для остальных опасность представляю я сама. «Хищница, как лиса в курятнике!» Внезапно застрекотал сверчок — Я вздрогнула, с трудом удержавшись, чтобы не прыгнуть в кусты. «Хороша хищница, что своего хвоста боится». Так, подшучивая над собой, дошла до ворот. Дядя Витя вновь приоткрыл створку и запер ворота на замок после того, как я вышла. Мы вновь молча пошли к костерку на берегу реки. На тропинку перед нами выбежало несколько ежиков разного размера, Матрос побежал, пристроившись за последним, чуть не утыкаясь носом в его колючки. Чуть погодя, ежи свернули, скрывшись в траве. — Матрос, фу! — сказал дядя Витя-псу, собиравшемуся последовать за ними. Затем пояснил уже мне. — В этом году много ежей. Постоянно вижу, когда ночью вокруг лагеря хожу. — А мне еще ни один не попался, хотя тоже последнюю неделю по ночам гуляю, — сказала я. Какая живность внутрь сунется, когда такой хищник лагерь держит, с усмешкой отозвался дядя Витя. Вон повариха еще в первую смену удивлялась, что крысы мышей на кухне нет. Первый раз, говорит, такое вижу. Директор тогда сказал, что потравили хорошо. Хитрый гад. Крысы, они, твари умные, чуют, куда соваться не надо. Костер почти потух. Дядя Витя усадил меня на бревно, вновь накинул мне на плечи фуфайку и принялся раздувать тлеющие угольки, подкидывая хворост. Вскоре огонь разгорелся, весело потрескивая. Дядя Витя установил по краям костра две палки с раздвоенными концами, устроив на них третью с чайником, подвешенным за ручку. Пока меня не было, он успел сбегать в сторожку, откуда притащил вторую кружку и корзинку. Вскоре мы пили чай с булочками, наслаждаясь тишиной и не торопясь приступать к сложному разговору. Я отломила кусок булки и протянула матросу. Пес осторожно взял угощение с моей ладони и тут же отскочил подальше с куском булки в зубах. — Боится, — грустно сказала я, вспоминая, как раньше пес доверчиво подставлял мне свою лобастую умную голову, чтобы его гладили. «Привыкнет. Увидит, что от тебя угрозы нет, и привыкнет», — успокоил дядя Витя и произнес, подчесывая затылок. «Я вот одного не пойму. Он должен обращать тринадцать человек, а вас в отряде вроде как больше. Четырнадцать. Я четырнадцатая, запасная», — ответила я и рассказала, почему так получилось. «И о великих планах великого кормчего брать больше командиров». Дядя Витя вновь сплюнул и процедил. «Жадность фрая разгубила. Тоже мне великий кормчий. На самом деле таких, как он, называют стратилат, таких, как вы, пиявцы, а тех, у кого кровь пьют, тушками». «Так он еще и не один? Таких много?» — воскликнула я, вскакивая. «Есть. Вряд ли много. Да и прячутся эти твари вампирские». «Ни один легавый не выследит». «Да ты сядь, слушай». Раз в год стратилат обращает тринадцать пиявцев. Те пьют кровь у тушек. Тушки становятся послушными. А после того, как с них перестают кровушку качать, понемногу в себя приходят. Каждое полнолуние стратилат...» Дядя Витя запнулся, посмотрев на меня с жалостью. «Можешь рассказывать дальше». «Я догадалась, что нас в живых не оставят», — сказала ему, добавив. «Пиявцы». Мерзкое слово, но точное. Каждое полнолуние он выпивает всю кровь у одного пиявца, а дальше обставляет все как несчастный случай. Тот вроде как под машину попал, утонул, отравился, — сказал дядя Витя. «Так эта тварь себя на целый год жратвой обеспечивает». «Стратилата можно убить?» — спросила я. Когда часть моего сознания находилась под воздействием, вторая, которую я назвала внутренним голосом, подкинула немало идей по убийству вампира. Надежнее всего сжечь», — ответил дядя Витя. По его тону стало понятно. У нас с внутренним голосом появился единомышленник. В случае смерти стратилата пиявца в какое-то время будет корчить — «Но они не умрут и снова станут людьми». «А откуда ты все это знаешь?» — спросила я. «Тут целая история, Ленок. Расскажу, нам торопиться некуда. До рассвета далеко», — сказал дядя Витя. Он подкинул в костер хворост и пучок полыни, после чего сел обратно на пенек. «Я приготовилась слушать».